Братство. Шоу окончено, зрители расходятся. Тиндал и Лапин стоят в очереди за кофе в малюсеньком кафе Пигмалиона. Нил все же выписывает Тобите Божественную красоту сисик в свитерах. Мэт Сэшли что-то живо обсуждают с Игорем и японцами, медленно направляясь к двери. Кэт сидит одна и грызет самую последнюю веганскую печеньку с вытянутым лицом. Я интересуюсь, что она думает о бессмертных словах Геретсона. «Прости», — говорит она, качая головой, «но это ерунда». Ее темные глаза печально смотрят в пол. Он был такой талантливый, но все равно умер. «Все умирают, и тебе этого достаточно? Он оставил нам записку, Клей! Он оставил нам записку!» Кричит она, из губ слетает крошка овса. Оливер Гроун, стоя возле пола к антропологии, оборачивается к нам, скинув брови. Кэт опять смотрит в пол. Не называй это бессмертием, тихо говорит она. А вдруг это лучшее, что в нем было? Я сочиняю теорию на ходу. А вдруг в общении Грифа Геретсон не всегда был, ну, прямо таким уж классным. Вдруг он был чудаковатым мечтателем. Вдруг лучшее, что в нем было — значки, которые он делал из металла. Эта часть оказалась воистину бессмертна. Бессмертнее не бывает. Она снова качает головой, вздыхает, легонько прислоняется ко мне, засовывая в рот последний кусок печеньки. Я нашел старую информацию, Си, которую мы искали, но Кэт Патенте не понравилось содержание. Она продолжит поиски. Спустя миг она отстраняется, резко вздыхает, встает. Спасибо, что пригласил. Пока. Кэт поправляет блейзер, машет рукой и направляется к двери. Теперь меня подзывает Пенумбра. Это... «Потрясающе!» — выкрикивает он, снова став самим собой. Горящие глаза, широкая улыбка. «Мы все это время играли в игру Геретсона, мальчик мой! Его буквы были у нас на витрине!» Кларк Моффат это понял. «Говорю я. Не представляю, как, но он понял. А потом, похоже, решил подыграть, не раскрывая отгадку» пока кто-то не отыскал подсказки в его книгах. Пенумбра кивает. «Кларк был гением. Шел своей дорогой, полагался на чутье». Склонив голову, он замолкает, а потом добавляет с улыбкой. «Он бы тебе понравился». «Так вы не разочарованы?» Пенумбра изумлен. «Разочарован? Ни в коем случае». «Это не то, чего я ждал, но чего я ждал? Чего ждали мы все? Я тебе скажу, чего я не ждал. Узнать правду при жизни. Это невообразимый дар. Я благодарен за него Грифу Герритсону. И тебе, мальчик мой». К нам приближается Декл. Он сияет, едва не прыгает от радости. «Ты это сделал!» Он хлопает меня по плечам. Ты их нашел. Я знал, что у тебя получится. Знал. Но я не представлял, куда это заведет. У него за спиной переговариваются черные мантии. Они взбудоражены. Декл оглядывается. Можно их потрогать. Они твои, говорю я и вытаскиваю пунсоны Герритсона в их картонном ковчеге из-под стула в первом ряду. «Тебе придется официально их выкупить, но я взял формуляр, и вряд ли...» Деккал прерывает меня жестом. «Это не проблема, поверь мне, это не проблема». К нам подходит одна из нью-йоркских черных мантий, а за ней все остальные. Склонившись над коробкой, они охают и ахают, будто там лежит младенец. «Так это ты его надоумил, Эдгар!» Пенумбра выгибает бровь. — Мне показалось, сэр, — отвечает тот, — что в моем распоряжении оказался редкий талант. Пауза, улыбка и затем... — Да уж вы и впрямь умеете выбирать продавцов. Пенумбра фыркает и ухмыляется. — Это триумф, — говорит Декал. Мы обновим шрифт, перепечатаем кое-что из старых книг. Карвина не сможет с этим поспорить. При упоминании первого читателя, его старого друга, Пенумбра мрачнеет. — А что с ним, — интересуюсь я. Он хм, как будто расстроился. — Лицо Пенумбра серьезно. — Присмотри за ним, Эдгар. Маркус хоть и стар, но мало сталкивался с разочарованием. Он кажется твердым, но на самом деле хрупкий. Я беспокоюсь о нем, Эдгар. Очень. Декл кивает. Мы о нем позаботимся. Надо еще придумать, что делать дальше. У меня есть идейка для начала, говорю я и достаю из-под стульев вторую коробку. Она новенькая, с толстым крестом свежего скотча сверху. Я сдираю скотч. Я открываю коробку. Она плотно набита книгами в мягкой обложке и полиэтиленовой упаковке. Одну я вскрываю. На простой синей обложке, вытянутыми заглавными, незатейливо написано «Мануций». Это вам. Я протягиваю ее деклу. Сто копий расшифрованной книги. Оригинал на латыни. Я подумал, что вы захотите сделать свой перевод. Пенумбра смеется. Ты теперь еще и издатель, мальчик мой. Отпечатано на заказ, мистер Пенумбра, поясняю я. По два бакса за штуку. Декол и его команда в черных мантиях утаскивают свои сокровища. Одну старую коробку и одну новую в арендованный фургон, припаркованный на улице. Седовласый хозяин Пигмалиона настороженно наблюдает из своего кафе, как они покидают его магазин, распевая веселую песнь на греческом. Пенумбра задумчив. «Я сожалею лишь о том, — говорит он, — что Маркус однозначно сожжет мой кодекс святой. Как и книга основателя, — Это все-таки история, и мне жаль его потерять. Сейчас я удивлю его второй раз. Когда я был в библиотеке, признаюсь я, я отсканировал не только мануция. Я достаю из кармана синюю USB-флешку и вкладываю ее в длинные пальцы пенумбры. Конечно, не так красиво, как настоящая книга, но весь текст здесь. Пенумбра поднимает руку с флешкой, пластик поблескивает в свете ламп, губы Пенумбры тронуты изумленной полуулыбкой. «Мальчик мой!» — выдыхает он. «Ты полон сюрпризов!» А потом поднимает бровь, и можно напечатать... «Всего за два доллара? Так точно!» Своей тонкой рукой Пенумбра обнимает меня за плечи, наклоняется ко мне и тихо говорит. «Я слишком долго к этому шел, но, наконец, понял, что мы живем в Венеции нашего мира, той самой Венеции!» Он распахивает глаза, потом зажмуривается и качает головой как и сам основатель. «До «Да меня не доходит. Я понял», — продолжает Пенумбра, «что мы и мыслить должны, как мануций. У Федорова есть деньги, как и у твоего друга, этого забавного. Мы вместе окидываем взглядом магазин. Может нам найти пару покровителей и... Начать сначала?» «Что скажешь?» «Невероятно!» «Должен признать, — говорит Пенумбра, качая головой, — я преклоняюсь перед Гриффо Герритсоном. Его достижения неповторимы. Но и у меня осталось прилично времени, мальчик мой!» Он подмигивает. «А в мире еще столько загадок!» «Ты как? Со мной?» Мистер Пенумбра, вы даже не представляете.